то ни один муж на свете не заметит недостатков такой женщины. А Иван Иванович так подробно расспрашивал Сеню о работе, как будто сам разбирался в бухгалтерии. Потом и пояснил интерес. «Я думал с Ан Алексеевичем по поводу тебя переговорить, чтоб к себе взял, но вижу, что ты и без протекции обойдешься». «Спасибо», — улыбнулся Сеня. «Но это и в самом деле ни к чему. Я доволен своей работой и менять фирму не собираюсь».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 Первый же день после приезда Артем сказал, как только Вероника увлеклась сериалом по телевизору. «Настя, мы завтра втроем поедем или вы сами себе не доберетесь?» «Куда?» Вероника отсыкнула на них, чтобы вели себя потише, поэтому Артем кивнул в сторону прихожей. Настя поспешила за ним. «Как куда? На свадьбу?» Артем остановился перед ней. «Лиза ко мне хочет...» «Присоседиться, поэтому я ищу варианты присоседиться к кому-нибудь еще». «На какую еще свадьбу?» Он так и продолжал улыбаться. И было совсем неясно, то ли он в самом деле ее изымления не видит, то ли попросту насмехается. «Лехи и Светки, чужие еще!» «Ой, только не говори, что я не передавал. Приглашения у меня на столе ведь лежат. Должна была сама заметить».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 Сеня погружался во все больший шок. «Да я откуда знаю!» – Артем кричал так же громко. Настя просто отдала ему телефон, чтобы они не орали через нее на весь дом. Артем минут десять вел бессмысленный диалог с ее мужем, но уже гораздо тише. В конце концов, они договорились. До микроволновки. «А он у тебя упорный!» – Артем со смехом отдал телефон – После того, как отключил вызов, видишь, никаких проблем. К этому моменту немного успокоившаяся Настя вдруг почувствовала прилив второго дыхания. «Что я надену?» Артем, заметив, что она его веселье разделять не собирается, взял себя в руки. «Поехали в магазин». «Магазин?» «Купим тебе что-нибудь, раз я сам виноват». И тут же громче в сторону кухни.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 «Артем! Все, все, Настя, давай не будем ссориться при ребенке!» «Ну, Настя!» – поднывала в поддержку брата Вероника. «Это твоя премия за меня. Давай уже платье мерить!» Вероника сразу потащила ее к травянисто-зеленому. несмотря на то, что неловко потянула платье с плечиков, девушка-консультант даже улыбку на лице не изменила. «Позвольте, я вам помогу!» Если желаете, то в том зале у нас новая коллекция. Желаем. Вероника тот же выпустила из хватки выбранное платье и рванула в указанном направлении. Артём же только руками развел, дескать, я-то тут причём. Настя перемерила два десятка платьев, но все втроем сошлись на одном, поразительно синем и бесстыдно дорогом. Но к тому времени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 Чрезвычайно терпеливая сотрудница только умилялась. «Какая прелестная у вас девочка, ни в мать, ни в отца!» и только на поразительном синем они все притихли. это та, -та, та сделала вывод Вероника после драматической паузы. «Вам очень к лицу!» — добавила сотрудница. «Насть, ты в нем дышать-то можешь?» Подошел к ней Артем, и после того, как она кивнула,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 «Может, хоть совет какой подкинешь?» Настя не знала, что ответить. Сказать, что Артем в принципе не ищет сейчас ничего серьезного, это еще сильнее обидеть и без того грустную девушку. Обнадежить? Значит соврать. Артем не относился к Лизе серьезно, это было заметно по их общению. Да и в его рассказах она почти не упоминалась. Но кажется, Лизе и не нужны были ее комментарии,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 Лиза встала, заметно покачнулась, но потом уверенной походкой направилась к танцполу. «Привет, Сень, потанцуешь потом со мной?» «Конечно». Сень улыбнулся и, проходя мимо, и тут же наклонился к жене. «Дорогая, ты заметила, что Артем без настроения? Пойдем хоть поболтаем с ним, составим компанию». Настя давно хотела это сделать. Артем в самом деле уже почти час сидел за стойкой.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 «Артем, пойдем потанцуем, не откажи даме!» Наглянул он сенью, но тот только одобрительно кивнул. «Вот и правильно, мы с Настей не позволим тебе тут в одиночестве киснуть!» И, решив, что дело сделано, направился к официанту с подносом. «Вальс?» Артем прислушался к музыке и даже не посмотрел на нее. «Я не умею вальс!» «Так я научу!» – решительно заявила Настя –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 «Видишь, как мы удачно с тобой ни в чем не совпадаем!» Ей стало обидно. Его отказ после искренней дружеской поддержки звучал грубо. Насте до ужаса захотелось по-детски тупнуть ногой и потребовать, чтобы он согласился. Но она только сказала ему сквозь зубы. «Теперь ты мне испортил настроение!» Артем вдруг спрыгнул с высокого стула и наклонился к ней, чтобы сказать совсем тихо.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 Буркнул из-под висячей одежды. «Это моя комната, где хочу, там и сижу. А вы идите в свой шкаф». А Наташка бегло оглянулась назад. «Не время Артемка сейчас территорию метить. Малышня на подходе». И завалилась на него, подбадривая растерявшуюся Настю. «Эй, ты нас сейчас дашь!» Поэтому Настя тоже втиснулась сбоку, а потом ухитрилась закрыть за собой дверцу. Они секунд десять устраивались поудобнее, но синхронно замерли, услышав скрип открывающейся двери. Однако в комнату так никто и не вошел. Огляделись только и потапали дальше по коридору. — Таня уже Веронику отыскала, — зашептала Наташка. — Поэтому они теперь вдвоем остальных ищут, и с каждой минутой их будет становиться все больше.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 Человеческая многоножка называется, вот прямо про нас. От кого это Шанелем номер пять с хозяйственным мылом так несет? От меня, наверное, спасла Настю Наташка. Пижама порошком может пахнуть. А здорово, портинул Артем. Какая мягонькая ткань, а почему мне пижаму не выдали? Так ведь дети не заметили, что ты пришел, шептала Настя, а мы тебя не видали. «Вот это зря. Мне пряжка, ремня в живот так упирается, что, кажется, уже провела селезенку. Наташ, да не елось ты. А то тут станет еще теснее». Наташка тихо ухахатывалась. «Не волнуйся, Толику мы об этом не расскажем. Ну, даже если и расскажем». Толик – жених Наташки, такой же весельчак, как и она сама. Он часто приезжал за ней под вечер.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 «Кто меня ущипнул?» «Не я, не я». «Вера Петровна», — предположил Артем. «Насть, ну перестань ты в меня мокрым носом тыкаться. Будешь возмущаться, я и укусить могу». «Не надо, будь как Наташка. Лежит себе и лозит, никому не мешает. Я начинаю привыкать». «А я думаю», — рассуждала Наташка, «что нам теперь всем троим жениться придется».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 и теперь решит, что она в самом деле нюхала. Или еще что похуже. От этой неловкой мысли сердце у Насти случало все громче и громче. Как же бежали девочки, когда обнаружили целый склад нужных тел в одном месте, да еще и неожиданное братство! Пока их оттуда выковыривали и устраивали вокруг дикие пляски, Настя внимательно следила за Артемом.